Я взглянул, тумблер как тумблер, ничего примечательного. Это устройство, стреляющее масляными зарядами. Масло разливается по дороге, и шины начинают скользить. Вы сможете использовать его в критический момент, как козырную карту. Масляный заряд? Мне стало не по себе. Я взглянул на старика, вы и об этом подумали? Это мой принцип. Доводить дело до конца, побелев как мел, но не отводя глаз, твердо сказал он. — Хотелось бы, чтобы вы поняли, это не игрушки. — Вы правы. Я выбрался из кабины. Разумеется, я понимал. Понимал с той самой секунды, когда впервые увидел свою машину. — Вам понравился цвет? Маки, сцепив пальцы, смотрела на меня. В ее тоне мне почудилась ледяная усмешка. — Кажется, киноварь. Немного ярковато, но, в общем, неплохо, — отозвался я. Я внимательно изучила статистику несчастных случаев. Более 30% машин, подвергшихся нападению, были выкрашены в красный цвет. Поэтому мы и ваши решили покрасить так же. Именно красные машины вызывают у него особую ненависть. Как вы думаете, от чего? Вот как! Растерянно протянул я холодея от догадки. Когда случилась та авария, я был как раз на ярко-красной машине. Неужели он так меня ненавидит? Но вслух я невозмутимо произнес. Вероятно, красный цвет действует возбуждающе, как наиболее острый раздражитель для его воспаленного мозга. Вот и все, что я могу предположить. Она кивнула. Даже сейчас я не могу без боли подумать об этой ее надменной, все понимающей усмешке. Дорога неуклонно шла вверх. До зимы еще довольно далеко, но по ночам в горах холод уже пронизывает до костей. На рассвете полотно дороги покрывается корочкой льда, и надо быть предельно осторожным. Яркий свет фар раздвигал морозную жуткую тьму ночи. Я завороженно смотрел, как рушится за каждым поворотом, рассеиваясь под этим острым лучом непроницаемая глухая стена. Казалось, в мире нет никого, только машина и я. И тут я весь обратился вслух. Где-то впереди послышался металлический перестук, многократно повторенный горным мехом неровный, захлебывающийся стук мотора, затем пронзительный гудок и следом за ним звук, который невозможно спутать ни с чем, раздирающий до боли в зубах пронзительный скрежет разламывающегося металла. Я приглушил мотор, и в наступившей тишине звуки стали слышны удивительно отчетливо. Я судорожно перевел дух и выжал педаль газа. На перевале явно что-то случилось. Но если в таком месте, да к тому же в такой час случилась беда, Значит, ищи машину-убийцу, почти наверняка. Не дать ей скрыться. Я мчался, срезая повороты. Только такая машина с остальным кордом на скатах и сверхпрочной подвеской могла выдержать подобные нагрузки. Я чувствовал ее так, как не способен чувствовать ни один, даже самый тонкий электронный мозг. Ну уж, ведь так виртуозно управлять машиной, как компьютер. Да, но ни один компьютер не станет гнать, как я, выжимая из двигателя все, на что он способен. Ведь электронный мозг должен прежде всего обеспечивать безопасность. Я вихрем взлетел к перевалу. Крутой поворот, и я увидел яркое пламя. Справа стеной высились скалы, левая сторона уступом нависала над пропастью, а на обочине, на узеньком свободном пространстве, громоздились, вздыбившись, три опрокинутые легковушки. Они полыхали вовсю. Я резко нажал на тормоз, машина пошла юзом, но у места происшествия остановилась. Отблески пламени высвечивали две поврежденные человеческие фигуры, видимо, выбросила из машин при ударе. Если кто-то и оставался в кабине, я был бессилен помочь. Так неистово вздымался огонь, пожаравший искореженные смятые кузова, разрисованные яркими полосами. Вот оно что! гоночные племя, искатели приключений. Я подошел к распластанным на асфальте телам. «Если бедняги еще дышат, надо что-то сделать». И в этот момент мне в спину уперся сноб света. Я стремительно обернулся. Во мраке из-под нависающей кручи светились два ярких глаза. Несколько секунд чудовище, таившееся во мраке, пристально разглядывало меня. Я стоял, оцепенев. Мотор заработал громче. Чудовище явно готовилось улизнуть. Устремившись ввысь, языки пламени высветили такой же, как у меня двухместный спортивный автомобиль темно-зеленого цвета. Машина-убийца. Старый Кайда оснастил ее радаром, телесенсорной аппаратурой и прочими электронными штуковинами подумать страшно. И тут я заметил в кабине, где не могло никого быть, бледное лицо в ареоле распущенных длинных волос. В следующий миг машина рванулась и исчезла во тьме точно дух. Оцепенение спало. Захлопнув на ходу дверцу, я круто развернулся, так что взвизгнули шины. Но было уже поздно. Я проиграл, не успев открыть военных действий. Миновав перевал, я стремительно помчался вниз. Несся, пока не достиг окраин Юбари. Дорога до самого города была пустынна, словно выметена. Ни огонька не мелькнула на ней. Машина-убийца, казалось, растворилась в воздухе. Вы были правы. Он действительно сошел с ума сказал я на утро за завтраком это была поздняя трапеза вернувшись на ферму почти на рассвете я уснул как убитый и только что поднялся в огромном зале за столом сидели кайда и маки она снова гостила у старика вы наверное уже слышали о ночном происшествии продолжал я новые жертвы на сей раз три машины я был там на месте преступления и он был там рядом со мной притаился в темноте как хищный зверь Не могу сказать, узнал ли он меня, но мне кажется, он глумился надо мной. Нет, это не биоробот. Это зверь, наделенный человеческой душой, одержимый неутолимой жаждой разрушения злой дух. Вы правы, его необходимо уничтожить. «Вечером погибли еще двое», — прошептала Маки. У ее рта прорезались морщинки. Я вдруг осознал, что должна испытывать она... Даже умело наложенная косметика не могла скрыть страшной усталости. Но это несправедливо обвинять во всем только его. Это все гоночное племя. Они опять преследовали его, травили из пустой забавы. Не он, а они охотились за ним, вот и получили по заслугам. Силы были слишком неравны, — с вызовом ответил я. Опыт, да и сами машины, даже смешно ставить их рядом. Как гонщик, все суки не знал себе равных. Ни один компьютер не смог бы сравниться с ним, а вы ему дали самую совершенную в мире машину. Кто же может превзойти его теперь, когда машина и гонщик слились воедино? Исход был предрешен. Зверское убийство, иначе это не назовешь. Глаза Маки вспыхнули. Мои слова явно вызвали в ее душе бурю негодования, но это длилось лишь мгновение, и не следи я за ней, так ничего бы и не заметил. И еще одно... Кто-то помогает ему. Кайда судорожно глотнул. — Почему вы так решили? — Потому что без посторонней помощи он просто не может обойтись. — Как он пополняет запасы горючего? — Допустим, даже грабит бензоколонки, но ведь заливать бензин в баке он сам не способен. — Нет, ему привозят бензин в убежище, где он прячется днем. — Кстати, у полиции уже возникли такие же подозрения. — Что до меня, то я в этом просто уверен. — Уверен? как эхо повторила маки по губам ее вновь скользнула тень холодной усмешки. Вы хотите сказать, что видели его сообщника,